Создательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляет Михаил Атаманов, Искажающая реальность 2 Вступление. Глазами врага Полинту. Столица первой директории. Дворец правящего совета. Малый зал заседаний. В строго официальной темной тоге без регалий и знаков отличий подчеркнуто неторопливое из достоинства Тумор Анхулафин шел по освещенной дорожке к трибуне для выступлений. Боковым зрением старик улавливал в полутемном притихшем зале целые ряды холодных сияющих глаз. Верховному магу даже не требовалось прибегать к своим псионическим способностям, чтобы чувствовать страх собравшихся и понимать, с каким огромным удовольствием все эти находящиеся в зале правители младших рангов сожрали бы его, совершив он ошибку или продемонстрируя слабость и неуверенность. Все эти маги боялись и уважали только силу, и потому ни один мускул не дрогнул на величественном и гордом лице соправителя Тумора Анхулафина, пока он шел по залу. приучный посох верховного мага пришлось оставить при входе во дворец. Охрана, предельно корректно и вежливо, но все же непреклонно, попросила старого чародея заменить магическое оружие на эту бесполезную и безопасную бутафорию, на которую Тумор Анхулафин опирался сейчас при ходьбе. Это раздражало старого мага и давало лишний повод задуматься над шаткостью его нынешних позиций. Ведь уже лет сорок ему разрешали оставлять волшебный инструмент при себе. И во время длительных заседаний магическая поддержка от посоха была очень даже кстати для его старых костей. В любой другой день Тумор Анхулафин пошел бы на обострение и закатил бы грандиозный скандал, потребовав должного уважения к своим сединам и титулу соправителя, одного из трех властителей всего человечества. От тех наглецов, что дерзнули остановить его при входе во дворец, остались были лишь лужи протоплазмы или обугленные тела. Но сегодня день был исключительно неподходящий для любых связанных с его личностью скандалов. Ведь на этом заседании Совета правителей фактически решался вопрос о его компетенции и соответствии роли мудрого и уважаемого лидера фракции в игре, искажающей реальность. А дела в игре, как назло, в последние дни складывались не слишком удачно. Игра, искажающая реальность, с самых первых дней захватила умы правящей аристократии своими поистине безграничными возможностями. Новые знания, рост магической силы в игре и соответствующий рост в реальном мире, абсолютное здоровье и при соблюдении определенных условий, фактически бессмертие. Все это делало участие в игре настолько желанным, что поначалу даже имели место дуэли со смертельным исходом за право поскорее стать участниками игры. И потому не было ничего удивительного в том, что все три соправителя человечества пожелали взять процесс под свой контроль и сами приняли участие в игре, возглавив три разные фракции. С тех пор этому виртуальному проекту, уже принесшему немало потрясающих открытий и продвинувшему науку на столетия вперед, правящий совет отводил первостепенную роль. По первому слову лидеров фракции в игру вводились ценные ресурсы для обмена с инопланетными расами на технологии. Целые институты аналитиков и магов-прорицателей определили наиболее выгодные линии поведения с соседями и оптимальные стратегии развития, а людей нужных профессий, невзирая на их и прочие обстоятельства, сдергивали с насиженных мест и перебрасывали в виртуальный мир. Ради успеха в игре на задний план были отодвинуты все проблемы реального мира. Голод в третьей директории, восстание против магов в шестой и даже признание частью совета самозваного монарха второй директории, удачливого и популярного в войсках полководца, но первого «не мага» среди правителей за последние восемь лет. Выступление Тумора Анхулафина было третьим по счёту. Два других соправителя уже успешно отчитались и с блеском доказали свое право вести за собой людей не только в реальном мире, но и в игре, искажающей реальность. И вот правящий совет собирался заслушать отчет Ленга Тумора Анхулафина о состоянии дел на вверенной ему территории. Вопросов к нему накопилось немало, и старый макс шел к трибуне, словно на эшафот. Лишь уже подойдя к трибуне, Тумор Анхулафин позволил себе слегка повернуть голову и бросить взгляд на почетные места двух других соправителей. На тоге соправителя Анри Хуви Лашина красовалась яркая красная лента, означавшая, что вести сейчас заседание будет именно он. Добрый знак. В отличие от соправителя Анури Унта Лаварреса, у этого спикера не имелось лично неприязни к докладчику и он не стал бы преднамеренно топить его каверзными вопросами и ехидными замечаниями. Анри Хуви Лашин был почти что другом, насколько вообще возможна дружба среди высшей аристократии человечества. Да, за свою лояльность Анри Хуви Лашин наверняка потребует в будущем каких-то политических уступок, Возможно, включение своего сына в состав правящего совета или концессию направления сетью новых строящихся термоядерных электростанций для своей младшей супруги. Но эти вопросы были вполне решаемы. Итак, за спиной докладчика загорелся огромный экран, и зал притих, ловя каждое слово выступающего. Туморан Хулафин уверенно сыпал цифрами и параметрами, даже не оглядываясь на картинки за спиной демонстрируя собравшимся отличную память и острый ум. Уверенное развитие колоний. Пять хорошо развитых гексагонов. Еще два соседних подготовлены к колонизации. Столичный гексагон достиг четвертого уровня развития. Число членов ракции превысило отметку в 3700 человек. Развитая промышленность. Полное обеспечение фракции всем необходимым — от продуктов питания до высокотехнологичного оружия. Налажена торговля с сезеренами. Строится высокоскоростная дорога к космопорту Гекхо. Соседи. Эту тему Лэнг фракции отметил как наиболее важную и посвятил ей львиную часть своего доклада. Опытный политик, он прекрасно понимал, что лучше самому расписать проблемную тему и заранее расставить нужные акценты, чем позволить это сделать кому-либо из недоброжелателей, но уже в невыгодном свете. По словам уважаемого мага, выходило, что соседи попались неспокойны. Но если с гарпиями и прочими мифическими тварями особых проблем не возникало, так как все они были примитивными NPC и к тому же безнадежно отставшими в технологиях, то вот живыми людьми вышло сложнее. Встреченная в игре фракция H3 оказалась весьма воинственной, с количеством игроков порядка полутора тысяч. Причем большинство членов вражеской фракции составляли профессиональные военные с огромным опытом боевых действий в своем реальном мире. Прямые боестолкновения с соседями, несмотря на превосходство в численности и технологиях, не принесли должного результата и каждый раз заканчивались возвращением противоборствующих сторон к исходным позициям. А изучение фракции H3 трофейного оружия и оборудования, как и использование в бою захваченных образцов, грозило нивелировать изначально имевшееся технологическое лидерство. Поэтому стратегию было решено сменить, отказавшись от попыток покончить с опасным соседом единым наскоком. Все расчеты показывают, что фракция H3 развивается медленнее, К тому же у нее нет магов в принципе, а соответственно отсутствует и служба контроля за внушением. Именно поэтому выбран курс на непрямое воздействие на противника путем активной пропаганды и магического внушения. И этот путь уже дает свои плоды. Один из высших руководителей фракции H3 был успешно завербован и долгое время активно сотрудничал, передавая ценную информацию прямо из штаба врага а вчера был успешно эвакуирован через границу и вывезен в столичный гексагон. И это соправитель Тумор Анхулафин называет успехом. Как старый маг опасался, на этом моменте докладываю соправитель Онури Унта Лаварес вклинился со своим замечанием. «Самый ценный агент сбежал и перестал представлять для нас хоть какую-либо ценность. В чем тут успех? Это полный провал!» «Также трудно мне одобрить и неумение моего коллеги справиться с отсталым противником силовым методом, учитывая преимущество в технологиях и трехкратное в численности». Тумору Анхулофину потребовалась вся его выдержка, чтобы не вспылить и сохранить спокойное выражение лица и не оспорить трехкратное преимущество, хотя в своем докладе он называл несколько другие цифры. 3700 союзников против полутора тысяч врагов, что никак не тянуло на трехкратное преимущество. Его оппонент явно неспроста назвал трехкратное, рассчитывая на прилюдное обсуждение данного вопроса. Он явно знал про вчерашнюю бомбардировку противником зернового гексагона и потерю им сразу двух уровней развития, что привело к снижению максимальной численности вверенной тумору анхулафина фракции сразу на 700 человек. Добавить эти 700 недостающих и получишь как раз трехкратное преимущество. Ионури Унта Лаварес явно хотел поговорить об этом досадном промахе своего оппонента. Собравшись с мыслями и эмоциями, ровным невыражающим эмоций тоном, старый маг начал отвечать. Не стоит недооценивать нашего противника. При всей дремучести в магических дисциплинах у фракции H3 Исправно работает служба контрразведки, и несколько завербованных нами шпионов они раскрыли. А уж настолько ценный агент, имеющий доступ к совершенно секретным планам, выявляется элементарно после нескольких переданных им сообщений. Как только данный агент попал под подозрение, мы вытащили его к себе. Он будет обеспечен всем необходимым, и не раз еще пригодится нам в качестве примера, что мы ценных нам агентов не бросаем. Кроме того, после удачных экспериментов по перемещению игроков между разными нашими фракциями, соответствующей сменой точки выхода из верткапсулы, настала пора проверки возможности перемещения тела из параллельного мира в наш. В случае успеха это даст сильнейший пропагандистский эффект и поможет в дальнейшей вербовке колеблющихся членов фракции H3. А таких с каждым днем будет становиться все больше, так как наше магическое внушение уже просочилось в их умы и разрушает всю систему привязанности и верности. Судя по одобрительному гулу, зал в целом был согласен с докладчиком, и частично нападение Тумора Анхулафину удалось отбить. К тому же очень вовремя пришла помощь от спикера по второй части претензий. Соправитель Анурион Талаварес, похоже, не берет в расчет географию и историю параллельного нам мира, а потому забывает, что фракции H3 представлена самая крупная из государств того мира в своей истории не раз разбивавший объединенные армии всех других встреченных нами фракций. И потому его успешный, вне всякого сомнения, пример уничтожения только-только зародившейся в игре фракции H11 и навязанной фракции H8 насильственный василитет не идут ни в какое сравнение с данным более сложным случаем. Да, за такую своевременную поддержку придется однозначно платить. Признаться, туморо хулафин и сам не знал всех этих тонкостей и сделал себе мысленную пометку «На будущее изучи данный вопрос». Доклад продолжился. И даже тема выплаты солидного выкупа за пленных и некоторых временных соглашений с противником, обсуждение которой несколько опасался туморо хулафин прошла фактически незамеченной советом правителей. Да и в целом сложных моментов не возникло вплоть до самого завершения выступления когда речь зашла о вчерашнем грандиозном сражении. «Еще один пример бездарности соправителя Тумору Анхулафина как военного тактика и беспросветной глупости как стратега». Соправитель Онури Унталаварес начал свое очередное замечание с весьма эмоциональных эпитетов, граничащих с открытым оскорблением. Это же надо было умудриться провалить важнейшую операцию при таком колоссальном изначальном преимуществе и играющем на руку факторе внезапности. Зал испуганно притих, когда даже бутафорский посох в руках великого мага засветился от призванной энергии. Впрочем, так же быстро свечение погасло. Тумор Анхулафин совладал с переполняющими его эмоциями и не позволил магической энергии выплеснуться наружу, в виде сокрушительных боевых заклятий. Идиотом и самоубийцей его оппонент не был, и если откровенно провоцировал докладчика, то наверняка позаботился и о собственной защите, и о поддержке соседей по залу заседаний на случай возможного магического противостояния. Соправитель Анури Унта-Лаварес, вам следует черпать информацию из более надежных источников. В ровном голосе старого мага не проскользнуло ни намека на раздражение или другие чувства. Поскольку все заявленные цели атаки были достигнуты, противник полностью лишился всей нефтедобычи и нефтепереработки в болотном гексагоне. Это тяжелый удар по их мобильности и способности к дальним операциям поскольку фракция H3 еще только начинает осваивать антигравы, а вся их техника использует для передвижения продукты нефтепереработки. Начатая противником экспансия к скалистым берегам теперь также под большим вопросом, опять же из-за отсутствия топлива. Да и торговля фракции H3 с Гекхо прекращена по той же причине. Для восстановления контроля над болотным гексагоном Ремонта цитадели, взорванных мостов, понтонов, разрушена речная плотина и сети оборонительных сооружений противнику потребуется минимум четверо суток. Еще примерно столько же нужно для постройки заново всех заводов. А уже через 10 дней заканчивается срок перемирия, и операцию можно будет повторить. Но как жить те тяжелые потери в живой силе и вынуждены отступлению из болотного гексагона? «А прорыв диверсионной группы?» Не унимался оппонент. Но было уже видно, что спорит Анури Унталаварес просто по инерции, так как аргументы у него остались совсем слабы. «Мы не ставили целью контроль болотного гексагона. Слишком трудно перебрасывать туда снабжение, да и гарнизон пришлось бы там содержать непомерно огромный из-за близости крупных сил противника. Большие же потери? Да». На возрождение действительно ушло более тысячи наших игроков. Но я уже упоминал, что противостоят нам обученные профессиональные бойцы, причем средний уровень игроков фракции H3 выше нашего. К тому же в болотном гексагоне мы бились с первым легионом, элитой противника, да еще и являлись атакующей стороной. Так что ожидать паритета по потерям было бы несколько наивно. Перед продолжением своей речи Тумор Анхулафин взял небольшую паузу и хлебнул восстанавливающей силы эликсир, поскольку старые ноги уже предательски дрожали от усталости, и магу даже пришлось опереться на посох, чтобы не упасть на глазах всего зала. К тому же эта пауза была нужна докладчику, чтобы собраться с мыслями, так как впереди предстояла самая трудная часть — Темы, свободно проникшие на территорию фракции вражеской диверсионной группы и особенно личность ее лидера, были особо щепетильными для Верховного Мага. Однако умолчать об этом не получилось бы. После недолгого размышления опытный политик решил рассказать о случившемся сам. Итак, диверсионная группа. Да, ее появление в нашем тылу во время идущих жестоких боев в Байлотном Гексагоне и на скалистых берегах стало для нас полной неожиданностью, поскольку мы полагали, что заранее от своих агентов знаем обо всех проводимых противником боевых операциях. Но, как уже дал свое объяснение случившемуся перебежчик, этот рейд стал полной неожиданностью для руководства фракции H3. Из-за эффекта неожиданности для нас всех Откровенной дерзости нападавших и отсутствие у нас возможности отозвать силы для пресечения работы диверсантов. Последствия их работы стали неприятно тяжелыми. Серьезно повреждена инфраструктура зернового гексагона и потребуется время на восстановление всех разрушений. Кроме того, во время преследования группы диверсантов крушение потерпел экспериментальный перспективный антиграф Сио -Мидори. Причины возникших технических неполадок еще предстоит выяснить. На месте крушения работают квалифицированные эксперты, но данная авария сдвигает ввод подобной техники в серийное производство. Что же касательно личности руководителя группы диверсантов, то это небезызвестный многим Камар. Тот самый пронырливый представитель фракции H3, который сумел дважды захватить в плен внучку уважаемого соправителя Тумора Анхулафина, а его самого отправил на возрождение?» Вопрос прозвучал от самого спикера, и, пожалуй, это было лучшим из всех возможных вариантов. Тумору Анху Лафину было известно, что сплетни про вызывающее поведение некого комара открыто в лицо нахамившего Ленгу фракции и вызывающе бестактно обращавшегося с благородной девицей Мино Лафин с большим удовольствием смакуют его недруги. Но сейчас в стенах зала правителя не прозвучало резких слов о неуважении к Лэнгу и предводителю фракции. И тем более избегалась тема позора благородной девушки, чего более всего опасался старик. Да, соправитель Анри Хуви Лошин явно неспроста использовал максимально деликатно формулировку вопроса и наверняка рассчитывал получить за свою деликатность определенные дивиденды в будущем, но он заслужил их. Да, соправитель Анри Хуви Лашин. Я говорю именно об этом человеке. Кстати, советую всем остальным правителям также присмотреться к Камару, поскольку абсолютно уверен, что мы не раз еще услышим о нем. Весьма примечательная личность, за которой я наблюдаю уже некоторое время. Новичок в большой игре, не признающий законов и авторитетов. В своем родном мире объявлен преступником, а во фракции H3 ненавидим за убийство командира, неподчинение приказам и вызывающее поведение в целом. Казалось бы, перед нами полный отморозок, которому место в лучшем случае на каторге. Но странное дело. При всем при этом, Камар уже достиг ранга Герт. Наши сюзерены Гекхо с него разве что пылинки не сдувают. Берут этого человека с собой в космос. и даже Несмотря на все заверения о невмешательстве в разборке между вассалами, по первому слову комара прилетают за ним для эвакуации на звездолете прямо во время идущего вокруг активного боя. В зале совещаний при этих словах возник гул. Правители оживленно переговаривались между собой, не скрывая своего изумления рассказом выступающего мага. Тумор Анхулафин, весьма довольный произведенным эффектом, сделал некоторую паузу позволив сидящим в зале правителям выговориться, после чего продолжил свою речь. «Знаете, что комар привез ученым своей фракции для изучения из последней своей экспедиции в космос в числе других трофеев? Аннигилятор древней расы, действующий работоспособный скафандр неизвестной цивилизации и, внимание, подробнейший чертеж звездолета расы Гекхо». Зал снова загалдел. Некоторые члены Совета даже вскочили со своих мест. Но на этот раз старый маг жестами призвал собравшихся успокоиться, чтобы он мог продолжать свою речь. «Вижу, уважаемые правители, что вы тоже оценили масштаб угрозы. И вас тоже заинтересовал этот странный тип. Кто знает, что еще комар притащит из своих космических походов и какие технологии получат наши противники?» потенциально это очень серьезная угроза технологическому преимуществу наших фракций даже непозволительно серьезная угроза раздался чей то выкрик из зала и туморан хулафин с готовностью согласился именно я прекрасно знаю уважаемые правители как в приватных беседах вы полоскали мое имя и насмехались над моей старческой дурью за то что я, уважаемый Лэнг и лидер фракции, обратил внимание на некоего непримечательного, мало кому известного игрока по имени комар и во всеуслышание объявил за его поимку награду в 5000 кристаллов. Так вот, я удваиваю эту награду, а кроме того, официально гарантирую предоставление убежища любому члену фракции H3» кто поможет пленить комара или устранит его в реальном мире. Мои агенты постараются максимально широко донести эту информацию до противника, чтобы каждый член фракции H3 знал о такой возможности. Я хочу, чтобы у комара под ногами горела земля, чтобы он не мог спокойно спать, чтобы в каждом встреченном видел убийцу, чтобы не доверял никому из союзников». Если обещанная мною награда, так и не будет в итоге выплачена. Все равно ни один человек не сможет долго жить в таком постоянном стрессе и прессинге. Комар вынужден будет выбирать. Или навсегда улететь с родной планеты, или прийти к нам добровольно. И моя интуиция подсказывает, что он выберет второй вариант. Завершение речи великого мага было встречено громкими продолжительными овациями. Краем глаза Тумор анхулафин видел, что оба других соправителя тоже аплодировали ему наравне со всеми. Полное одобрение. Что же, задача сохранить за собой все ранги, титулы и финансовые рычаги успешно выполнена. Теперь дело осталось за малым — воплотить все свои обещания в жизнь.